Глава десятая. «Ну, наконец-то, а то я заскучал», — ответил чуть весело, хотя сам насторожился и прислушивался к каждому шороху на том конце провода. «Скоро повеселимся. Хотя нам и сейчас вроде бы весело. Мне очень. А тебе, майор?» Я пока не решил. Уперся головой в кресло, которое начала болеть от недосыпа, но сразу же взял себя в руки, чтобы мозг прояснился. «Какие мысли?» Их не так уж и много. Стал слушиваться в голос, пытаясь понять, сколько этому человеку лет, явно старше меня. Если там нет устройства по изменению голоса, в чем я не уверен. Поделишься? Не люблю гадать. Ах, да, ты у нас из тех, кто приходит и сразу в дамки. Я не могу думать обо всех, кто мечтает попасть в кресло начальника, а потом еще и обижается, что остался не удел Ведь не приложил к этому и половину тех усилий, что стоило. У меня нет времени вытирать всем слезы. «Почти в точку, майор», — хмыкнул. «Но ты не видишь сути, не так ли?» Предпочитаю знать по факту. «Если хватило смелости накачать меня тем дерьмом и уложить в кровать со шлюхой, должно хватить ее и на то, чтобы сразу все сказать». «Хочешь, чтобы я облегчил тебе жизнь?» «Было бы неплохо». «Не так быстро, мы ведь только начали». Звучит слишком слащаво. Зато действенно, потом убедишься сам. Я так понимаю, что сейчас начнутся требования и угрозы по закону жанра. Угрозы. Он рассмеялся показательно, а я жал кулаки, теряя терпение. К чему они? Мы просто беседуем. Я могу лишь случайно оборонить совет, что тебе стоит сменить место работы. Но ты ведь начнешь строить из себя оловянного солдатика, не так ли? Как плохо вы меня изучили. Считаешь? Пара недель наблюдения, и ты как на ладони. Это просто. Ты слишком прост. Было бы так просто, я, наверное, уже сидел бы в архиве. Решили немного поиграть. Тем более ты должен сам решить, что тебе стоит побеспокоиться о своей свободе, например, или здоровье. А для этого стоит немного подтолкнуть к верным мыслям. Это все как механизм в часах, понимаешь? Чтобы все шестеренки двигались правильно, нужно убедиться в том, что схема верна. Убедились. Ты скажи, готов ли ты пойти в понедельник написать рапорт руководству, а, допустим, делает вид, что задумался, в переводе обратно в... щелкает пальцами. Как там назывался городок, откуда ты вернулся недавно? Перевод? Ну, увольняться такому хорошему сотруднику не стоит, это даже я считаю бредом. Заслуги твои впечатляют. Чего стоит участие в той операции с проститутками лет восемь назад? «Кажется, там ты и встретил свою будущую жену, Майю». Вот тут меня сразу передернуло. История не оглашалась с нами обоими, но кое-кто, конечно, знал о нас с женой, сложив два и два. Сейчас просто идет манипуляция, я знаю. «Ах ты, сука!» Нервно улыбаюсь и впиваясь пальцами в руль. «Да нет, я не против. Любовь и все такое. Я не осуждаю. Ты же знаешь, что я сделаю с вами всеми, если вы к ней приблизитесь». Поверь, твоя женщина нам не нужна. Это ты откусил слишком большой кусок пирога, который испекли не для тебя. Еще и проживать не можешь. Лучше тебе сейчас назвать условия. Терпение, майор. Поезжай домой, выспись. И это все? Ну, если рапорт завтра будет у твоего начальника, то вряд ли мы с тобой снова будем вести задушевные разговоры. Да пошли вы все. О, мы-то пойдем. «Но угадай, кого мы потащим за собой?» Слышу короткие гудки и закипаю, как озверевший. «Думай, думай, думай!» Вытаскиваю телефон и отслеживаю жену на карте города, а после еду к ней. Майя. Я пыталась держать себя в руках, но как же это сложно сделать, смотря ему в глаза, которые вроде бы говорят правду. Но его губы произносят отвратительную ложь. Кто этот человек передо мной? Кто этот мужчина? Я не узнавала его. Не видела в нем своего Илью. И от этого становилось больно. Я как чуть затухшие угли себя ощущала. Вот он наполняет свои легкие кислородом и дует. Разжигаюсь. А потом ведро воды на меня. С кусочками льдинок. Прыгнула в машину и тут же откинулась на сиденье. Я приоткрою окно. Что-то душновато стало. Машу на себя рукой и расстегиваю кофту. «Ты в норме, Маюш?» не, не стану и пытаться лгать. Хочется орать и бить посуду». «Ого, успокойся, ты чего? Вам, может, пока не надо видеться? Не говорить? Ничего толкового не произносите, только сильнее друг друга обижаете?» «Я и не искала встречи, Оль. Я знаю, что нам нужно поговорить, но как только мы начинаем это делать, ты сама видишь, что происходит». Закрываю глаза, замолкаю. Горло сдавливает ком, потому что снова вспоминаю и его, и ее. Слова, обиду. Не хочу думать об этом, но оно как на пленке записано. Бесит. «Ты же понимаешь, что он тебя быстро найдет на квартире?» спрашивает подруга, словно прочитав мои мысли, которые я не успела оформить в голове. «Конечно, знаю. Я не пытаюсь скрыться. Просто хочу покоя. Ненадолго». «Наивный ты, Май. Покой нам только снится». «Понимаю», устало выдыхаю. И все равно хочу». Смеюсь от чего-то, и Оля меня поддерживает, рассмеявшись со мной. «Слушай, а где тут у вас вкусные кондитерские? Знаю одну в нашем районе. Не уверена, что точно скажу. Сейчас посмотрю на карте». Покупаем с ней много вкусных и не особо полезных сладостей и едем отмечать мое новоселье. А утром, проводив подругу, я захожу в магазин, прикупив кое-что для удобства в квартире. Но, возвращаясь обратно, натыкаюсь на мужа. Пытаюсь пройти мимо него, но он быстро сокращает дистанцию и преграждает путь. «Иль, ты серьезно?» Чувствую, что у меня начинает кружиться голова. «Еще как. Поговорить надо». Его голос дрожит, а лицо настолько уставшее, что мне кажется, он сейчас упадет. «Почему ты не даешь мне немного выдохнуть?» Отчаянно задаю вопрос, потому что чувствую тяжесть на своих плечах, которая очень надоела. «Неужели совсем нет банального уважения?» «Да при чем тут это? Давай просто поговорим». Честно, я даже не знаю, как это сделать. Не позволяю ему ко мне прикоснуться и встаю подальше, когда он делает шаг в мою сторону. Такая безнадега от нас обоих исходит. Она удручает и выматывает все нервы. Смотрю в его глаза. Они такие родные, и хочется забыть обо всем. Обнять его и сказать, что ничего не было. Что все забыто. Но больно именно от того, что нам есть что забывать. Потому что все, что было, не привиделось мне. И наш путь к тому дню был таким же больным, словно расставание маячило на горизонте, а мы закрывали глаза в желании не видеть очевидного. «Ну хотя бы выслушай, ладно? Я звонил тебе, писал, ты не отвечаешь». «О, серьезно? А тебе не приходило в голову, что я не хочу этого делать?» «Майя, да я, бля... Уже не знаю, как тебе подойти и как заговорить. Я задалбываюсь на работе и с тобой одинаково, со злостью выговаривать срываясь. «Неужели так сложно понять?» Он устало выдыхает и, запрокинув к небу голову, трет лицо руками. «Иль, хочешь сказать, что я ошиблась, смотря на вас? Хочешь сказать, что ты с ней не спал? Ответь!» Голос пропадает, потому что я впервые допускаю эту мысль, впервые задаю вопрос. Я понимаю, как все выглядит, но... Он мнется, не отвечает прямо, как бы давая мне простор для воображения. «И я вообще ничего не помню примерно с десяти вечера». Эти слова вообще меня поражают. Сколько подобных этим я уже выслушал за эти попытки построить диалог. Неужели нельзя просто прийти и сказать, что изменил? Я не знаю, к чему нас привела бы такая правда, но мне кажется, так было бы честно. А не вот это вот все, что меня ужасно унижает, вдобавок к тому, что уже сделано им с нами обоими. Как удобно. Изменить и не помнить ничего. Зрение размывает скопившаяся влага в глазах. Натурально сыграл. Поверила бы, да только бы мешает. Ты сделал мне не просто больно. Ты убил нашу любовь. И ради чего? Май, поверь. А вот не могу. Не могу. Стираю слезы со щек и ухожу, ощущая уже не столько головокружение, но и тошноту, вновь поднимающуюся к горлу. «Малышка!» кричит вслед, но я скрываюсь за дверью подъезда и бегу в квартиру. Кое-как добегаю до туалета, и меня рвет. долго и мучительно. Горло стягивает новыми спазмами. Но из меня уже мало что выходит, потому что я ем так мало, что даже похудеть успела на пару килограмм. Если честно, состояние настолько плохое, что я больше не хочу ждать четверга и планирую сходить в больницу завтра. Появление мужа каждый раз разрывает сердце. Нам плохо обоим, но я не могу взять и переступить через себя. Я даже не знаю, как это сделать. Хочется скрыться ненадолго с его глаз. Может, ему стоит разобраться с самим собой, а мне с собой? Нам сложно дался этот переезд. Все эти перемены. Расстояние, которое между нами вдруг образовалось. Подобревшее внезапно свекровь. Какой-то чертов апокалипсис случился. И как быть с его последствиями, я не знаю. Вышла из ванной и вернулась к входной двери. Закрыл ее на замок, и мне позвонили. Подошла к телефону, заметив незнакомый номер. «Алло?» В трубке часто дышали, а после я услышала нечто похожее на всхлип. «Кто это? Вы меня слышите?» «Я? Да». Голос был знаком. Даже слишком. И, услышав его, я была сильно растеряна, потрясена до глубины души тем, что он вызвал во мне сильные эмоции. «Мам? Майка! Майя! Ты слышишь меня?» Она громко кричала. Вокруг нее был какой-то шум, звон стекла. «Слышу!» Голос еле узнаваем. Я не говорила с ней очень долго. Почему? Как я могла вдруг забыть о своей семье? Почему они забыли, что я где-то там? Да, у меня все эти годы было все хорошо, но вопрос остается без ответа. Почему все так? Ты где? Майя, где ты сейчас? Привет, мам. Привет. Где ты, спрашиваю? Все там же. Ой, горе, Майя. Горе к нам пришло. Какое? Что случилось? Так странно. Мы не говорили много лет и не знаем, как у кого дела. А она звонит первой и, не сказав привет, причитает о горе. «Папка твой в больнице. Плохо ему». Это до слез просто. Все это, что происходит сейчас. Восемь лет я не слышала ее голос, и после ее слов об отце хочу положить трубку. Не слышать ее снова столько же лет. Я не злая дочь. Я просто помню, как пыталась помочь с их зависимостью, еще живя с ними. Помню, как они отбирали последнее, чтобы выпить и закусить. Когда пошла учиться, моя стипендия часто исчезала. Я столько всего помню, и так многое хотела бы забыть навсегда. «А как ты, мам? А что я? Папке плохо говорю». «Я слышала, я же не врач? Нет, ну ты посмотри на нее». «Единственная дочь и та эгоистка проклятая. Не зря Танька мне говорила, что ты там вообще от корней в этом городе своем отбилась. Вертай назад, я тебе напомню, откуда ты родом. Не помогает родителям, не заботиться Отец в больнице при смерти, а она мне дерзит. Замуж хоть выйдешь за нормального человека, не то что эти там городские». Меня прорвало смех и я не сдержалась. Хохотала от души, но во рту был такой отвратительный привкус горечи, «Я замужем восемь лет, мам. Восемь. Ты хоть знаешь, сколько времени прошло с момента моего отъезда?» «Как замужем? А почему нас не позвала на свадьбу? Когда успела?» «Боже, зачем ты позвонила?» «Я же говорю...» Она тут же встрепенулась. «Денег надо. Папку спасать. Муж у тебя кто? Муж богач? Так ты ему скажи, что тесть умирает. Пусть подсобит, чем сможет». Я и так не поверила во весь этот бред, а как услышала, что папа икнул прямо рядом с ней, и вовсе разозлилась. «Ладно, мам, пока. Как-нибудь еще созвонимся вновь». «Как это? А ну стой! Махалка!» Гудки, прерывающие мои мятежные мысли. Убираю телефон подальше и не хочу ничего. Устал даже от этого состояния угнетающего. Оля сообщает после обеда, что она добралась до дома хорошо, успокаиваясь по этому поводу и принимаясь за уборку. Вчера не так много удалось сделать. При подруге не хотела свозиться с вещами, хоть она и говорила, что с удовольствием поможет мне. Вечером, после того, как поела немного пюре с овощами, так как от запаха мяса сразу воротила, пошла в душ и обнаружила, раздевшись, что грудь стала уж очень большой. И не просто слегка, а вот прям очень. Смутило это очень. К тому же ее чувствительность напрягала. Твердая и на любое прикосновение отзывалась затяжной болью. поставила сразу будильник, а проснувшись утром собралась и поехала в больницу.